Руками развел всем своим видом, показывая, что он всегда считал меня недружащим собственной головой. Когда мы с Наташей только-только поженились, то редкий субботний вечер проводили дома — Обычно нас заносило в ночной клуб. Два-три раза мы даже выбирались в театр на модные спектакли, которые, правда, вызывали у меня изжогу. Заглядывали и в казино, но после того, как я просадил за вечер почти штуку баксов в «Блэк Джек», эти походы прекратились. Сократились и прочие посиделки в злачных местах. Наташку туда, как всякую нормальную бабу, вкусившую капельку ночной жизни, тянула как магнитом, но наутро в воскресенье у нее каждый раз после этих развлечений непонятно почему разыгрывалась жуткая хандра, и все же я решил рискнуть. «Как насчет того, чтобы проветриться?» — спросил я супругу. Наташа подняла брови. «Проветриться? Ага». Мы уже полгода никуда не вылезали. Конечно, не полгода, но месяца четыре точно. Впрочем, это не важно. И вообще, кажется, это ее заинтересовало. И куда? В клуб? В кабак. Выпьем. И танцевать сможешь, сколько влезет. Тебя же из-за столика не вытащить. Можешь пофлиртовать с кем-нибудь». «Только, ради бога, не с черным и чтобы без излишеств. А так я сегодня добрый». Глазенки у Наташки возбужденно загорелись. «Нет, эти бабы как дети, право». «А куда ты предлагаешь сходить?» «В полярное сияние». Наталья нахмурилась. «Куда?» «Погоди, там же говорят «якутская национальная кухня». «Строганина, моржатина и это, как ее, юкала? Да брось ты! Это конкуренты болтают. Нормальный кабак и кухня приличная, фирменный холодец «Айсберг», коктейль «Белый медведь», двенадцать сортов мороженого, музыка, не мешающая разговаривать и одновременно помогающая танцевать». Все это я вычитал во вчерашней рекламной газетке, которую мне повезло случайно пролистать, пока Генков в соседней комнате шпилил Эмму. Я смотреть все же отказался. Оставалось надеяться, что реальность будет ненамного отличаться от рекламы. Словом, ужин мы не стали организовывать. Наташка сразу же полезла в свои тряпки подбирать прикид. «За что мою жену можно ценить, так это за то, что она может довольно быстро, минут за тридцать, собраться, пусть даже решение проветрится как бы стихийное. И это при том, что нарядов у нее хоть пруд пруди. А сегодня ей хватило десяти минут, чтобы выбрать одежду». Хм, Наташка надела более чем короткое платье, почти черное, с множеством полупрозрачных вставок, такое, что не столько скрывало, сколько выставляло на показ все достоинства. Ни у кого не могло возникнуть сомнения, что нижнее белье моей жены имеет радикальный черный цвет. Очевидно, мое разрешение пофлиртовать она восприняла как руководство к действию. Что, не нравится? Наталья приготовилась к бою. «Нравится. Только колготки потемнее надень». «Это почему?» «Чтоб трусы не так просвечивали». «Да что ты понимаешь! Это, если хочешь знать, и не трусы даже, а колготки такие специальные. Сейчас многие так ходят». Я только махнул рукой, пусть одевается как хочет, лишь бы какой-нибудь кретин не вздумал за ней волочиться. Тогда без драки не обойдется, а драки у нас зачастую сопровождаются поножовщиной. В рестораны сейчас народ ходит редко. У одних нет для этого денег, у других — времени. А третьи, у которых нашлось бы и то, и другое, думают, что в кабаках сейчас собираются сплошь бандиты для разборок с применением огнестрельного оружия. Конечно, бандиты в кабаке тоже захаживают, случаются и эксцессы всякие, например, драки, переходящие в поножовщину. А вообще, в последнее время, как я слышал, авторитеты строго запретили своим боевикам выяснять отношения в заведениях, когда-то принадлежавших Общепиту, но обувать лохов по-прежнему разрешено всем. Им приносят блюда, от которых отказались более взыскать.